Глава шестая Встретила его Янка очень ласково. Прямо с порога попыталась огреть ухватом. Юноша едва успел увернуться. — Ты что, беляны, объелся? — Тот же вопрос я хотел задать тебе. Виталий метнулся в гридницу и занял безопасную позицию. Между ним и Янкой теперь находился стол. — С такой кучей золота без охраны по городу шастаешь, да еще перед носами татья им трясешь. Тебе что, жить надоело? — А все-таки это была жучка, — хмыкнул юноша, вспомнив мелькнувший в воротах хвостик. — Поброжу без оскорблений, — сунул оборотень нос в гридницу. — Не надо путать пол, я не жучка, а жучок. Значит, соглядатая за мной пустила. А ты думаешь, я такого дурака великовозрастного без охраны на первую прогулку по городу отпущу? Мерси за заботу. А чего же этот охранник мне в драке статьями не помогал? Да я че, больной? Возмутился охранник. Да вы меня там затоптали. Я маленький. Вильнул хвостиком жучок. «Я для того тебя тут выхаживала, чтоб потом ты в ближайшей подворотне на нож нарвался!» Продолжала бушевать девица. «Да лучше я тебя сама сейчас прибью!» Ухват просвистел над столом, но до Виталика не достал. «Это есть противозаконное деяние!» пропыхтел юноша, бегая вокруг стола от раздеренной вдовицы которая жаждала греть его ухватом вооруженное нападение на государственного человека во время исполнения им служебных обязанностей внезапно перед царским сплетником возник огромный волк Ры -ры юноша резко дал по тормозам рванулся в обратную сторону и в его объятия вляпалась янка вдовица с ухватом на замахе руки виталия сами собой сомкнулись ноталии девушки ухват полетел на пол кулачки янки забарабанили по груди царского сплетника отпусти немедленно ни за что пока не поцелуешь не отпущу сейчас ваську позову хуже будет все равно пока не поцелуешь не отпущу жучок заби ваську не могу прорычал волк занятой чем яйца лежит тогда ты его от меня убери извини хозяйка но я в амурные дела не лезу чего мяхнула вдовица замуж тебе пора говорю отчего я тебе дам замуж селенок удивиться, казалось гораздо больше чем предполагал виталий Это он сообразил уже в полете. Жучок пулей высвистнул из горницы в сени. Вслед ему полетел ухват. — Эх, надо было самому тебя чмокнуть, пока не опомнилось, — простонал царский сплетник, поднимаясь с пола. — Извиняюсь, мой косяк. Учтем на будущее. — Болван! — навязался на мою голову. — Вот царю батюшки, пожалуй, он тебе задаст. «Слушай, а откуда ты его знаешь?» — насторожился Виталий. «Он к тебе клиния случайно не подбивал?» «Ну ты дурак! Я же лекарка! Всех лечу!» «Царя-батюшку тоже пользовала! Он иноземным эскулапам не доверяет и правильно делает!» Виталий окинул взглядом раскрасневшуюся после баталии девицу. Она была так прелестна и соблазнительна в своем голубеньком сарафане, что юноша невольно-судорожно вздохнул и поспешил диким усилием воли загнать гармон туда, откуда он опять вылез. — Янка, а давай сходим в ресторан? — Не пойду. — Да ты, не и не знаешь, что такое ресторан, потому и отказываешься, — принялся подначивать ее хитрый журналист. Знаю, но не пойду. А почему? Я с дураками и по ресторациям не хожу. Да ладно тебе, Янка. Я ж типа извиниться перед тобой хочу за то, что выходила, отблагодарить. Посидим в спокойной обстановке. Ты мне что-нибудь интересное расскажешь. Я тебе чего-нибудь загну. Не пойду. Ты смотри, пригрозил царский сплетник. — А то ведь я сейчас пойду, еще какую-нибудь девчонку незамужнюю приглашу. — Ага, — хмыкнула девица, — пойдешь, только далеко не уйдешь. Сразу оглоблей промеж глаз словишь. — Это еще почему? — Ну ты дурак! В гринницу вальяжной походкой вошел кот. — Чего вы сразу обзываетесь-то? — обиделся Виталик. Вместо того, чтобы толком объяснить с таким предложением в выдаушке с обрезанной косо еще подкатиться можно, кивнул Васька на свою хозяйку. Янка согласно кивнула, разметав копну каштановых волос по плечам. Так и не замужней, кто ж тебя подпустит? Отец с братьями в раз за до да топоры возьмутся что ж тебе ее позорить позволит? С папкой да с мамкой красотки с девичьей косой в ресторацию еще можно, ежели денег хватит. А с посторонним мужиком... Нет, ты точно псих. Так, иди лежи свое хозяйство дальше, не мешай мне проводить амурный политесс. Разозлился царский сплетник и бесцеремонно вытолкал, обалдевшего от такой наглости кота из гридницы видишь, янка повернулся он к девушке это судьба придется тебе со мной в ресторацию идти это еще почему потому что иначе я один пойду во все тяжкие пускаться пройдусь по всем портовым кабакам вляпаюсь в какую-нибудь историю меня там прибьют а тебя потом совесть замучает, и ты с горя утопишься. Ну, нафига мне такие расклады?» «По портовым кабакам?» — покачала головой девица. «Смерти, что ли, ищешь?» «Нет, информации. Я ж царский сплетник. Мне для моей газеты свежие новости нужны». «Так ты ради своей долбанной информации...» «Меня в ресторан приглашаешь?» Уперла кулачки в бакаянка. «Нет, только ради тебя. Просто у меня аргументы кончились. Я скатился до элементарного шантажа». Девушка невольно рассмеялась. «Так и быть, схожу с тобой в ресторацию. За тобой обалдуем и впрямь приглядеть надо, пока ты тут не обтесался». «Умница!» И вообще, побудь моим гидом. Ну, хотя бы на первое время. Город покажи, местные достопримечательности. Углядишь ну, постепенно и привыкнешь ко мне. — Балдуй! — с удовольствием повторила девица. — Ладно, поработаю на тебя гидой. — Гидом, — поправил Виталий. — Гид — это он, а гида — это она. Тоже мне грамотей. Русского языка не знаешь. И за какие такие заслуги царь-батюшка царским сплетником тебя назначил? Ума не приложу? Жди здесь. Сейчас я в порядок себя приведу. И через полчасика мы вместе пойдем пускаться во все тяжкие. Каблучки девицы застучали по ступенькам вверх. Янка спешила в свою горницу приводить себя в порядок. — Мне, пожалуй, тоже подготовиться надо. Виталий поднялся на второй этаж, зашел в спальню, вытащил из-под кровати свою сумку и начал в ней копаться. Царь-батюшка все его личные вещи в целости и сохранности приказал оставить при нем, за что Виталий был ему искренне благодарен. Кое-какие шпионские штучки в его новой работе могут очень пригодиться. Юноша решил совместить полезно с приятным и захватить с собой в ресторацию полный джентльменский набор, который, по его мнению, должен был иметь при себе каждый приличный журналист, выходящий на охоту. В этот набор входил диктофон, несколько клопов с радиусом действия до 200 метров и пара миниатюрных динамиков капсул с встроенными элементами питания. В этом мире ими пользоваться абсолютно безопасно, так как до таких технических новинок он еще не дорос, и радиоперехвата можно было не бояться. Под руку попался мобильник, его мобильник, а не тот, что Вася привокзальный спер у какого-то загулявшего олигарха. А вдруг он и здесь работает? Виталий посмотрел на потухший экран и мысленно перекрестился, включил телефон. Картинка на дисплее показала полное отсутствие сигнала. Царский сплетник тяжко вздохнул, зачем-то покопался в почте и замер, увидев две СМСки, отправленные в тот же день, когда его прищучили на станции сортировочной. Откуда смс? Он же в тот день ничего не отправлял. Это юноша помнил абсолютно точно. Стараясь не дышать, Виталий открыл первое сообщение. «Мама, папа, меня послали на полгода в длительную командировку, в такую глухомань, где даже связь не работает. Сотовый не берет, так что вы за меня не волнуйтесь, у меня все путем. Целую, Виталик». «Опаньки!» Кто же это за меня успел отписаться? Ну и ну. А тут у нас что? Вторая смска дополняла первую. Главному редактору. Петр Николаевич, срочно оформите сегодняшним числом. Мне отпуск за свой счет. Вышел на новое дело. Статья получится, закачайтесь. Это будет бомба. Однако повозиться с ней придется. Через полгода, если повезет, ждите назад. А если нет, значит, застрял с этим делом надолго. Так что на мое место временно кого-нибудь подберите. Но когда вернусь, чтобы рубрику мою отдали назад. Войко Виталий Алексеевич. — Вот это да! — ахнул юноша. — Обложили по полной программе. Ведь как грамотно и плотно! Ни дома, ни на работе искать не будут. А через полгода ищи, свищи потом. Не сгинул человек и все дела. Хорошо, хоть мама с папой волноваться теперь не будут. Как минимум полгода. Ладно.